Дуэль в Гайд-парке. Накануне дуэли вечером Герцог Асуно с молодым Беневента отправились к графине Мантихо. Хотя о таких событиях, как дуэль, сообщают только лучшим друзьям, секундантам, Герцог, желая порисоваться своей храбростью, отправился к графине. Он дал понятие гении, что дуэль это вызвана ею, что он или умрет за неё. Илья останется блестящим победителем. Герцог, которого наши три друга прозвали Банвиваном, с головы до ног действительно делал очень мало чести дворянству. Он принадлежал к тем героям, которые способны на все, лишь бы скрыть свою потерянную честь и добродетель. Графиня де Монтихо разыграла из себя преданного друга, стараясь насколько возможно помешать дуэли. при этом герцог выказал геройскую храбрость на словах, тогда как на деле трусость его увеличивалась с часа на час по мере приближения поединка. Евгения радовалась рыцарской храбрости герцога, рискующего жизнью ради дамы своего сердца, но в душе смеялась над ним. Некоторое время он был первым поклонником ее красоты, первым кавалером и обожателем, но она немало не интересовалась им. Одно слово, один взгляд Олимпио Агуада был ей в тысячу раз дороже всех клятв в любви герцога. Слова старухи Радлоун пробудили в графине надежду на любовь Олимпио. Было очень поздно, когда герцог Асуно и Бенвента возвратились от графини. На следующее утро была назначена дуэль. Мы сомневаемся, чтобы благородный герцог Асуно мог заснуть в эту ночь. Он боялся, и хотя старался обманывать себя или вернее не признаваться в своей трусости, но после разговора с графиней о дуэли на него напало сомнение в ее благоприятном для него исходе. Противник его был одним из предводителей карлистов и владел пистолетом так же хорошо, как и шпагой. Благородный герцог в молодости мало занимался фехтованием и стрельбой в цель, И хотя более или менее усовершенствовался в этом на охоте, но никогда не был на войне. Одним словом, ему было далеко до той степени совершенства, до которой дошли три его врага. Бесчестный по природе, Герцог считал позволительным все средства, лишь бы они вели прямо к цели. секундантами, обязанностью которых был выбор оружия, он надеялся поладить и повернуть дело в свою пользу, так как маркиз де Монталон никак не мог заподозрить их пристрастие к герцогу. Пистолеты были короткие и так неверно просверлены, что пули при полете брали на дюйм выше цели. Так что, если бы маркиз целил герцогу в лоб, пуля пролетела бы мимо, едва задев его волосы. Поэтому сам он решил стрелять противнику в грудь. Пока герцог Цыгвента спал крепким беззаботным сном юности, а сунну, которому оставалось еще 4 часа до утра, написал несколько писем. Дуэль была назначена 8 часов, а в 7 противники должны были быть на местах около ворот Виктории в Гайд-парке. Одно из ночных посланий герцога было следующего содержания: Дорогая моя Евгения, когда вы будете читать эти строки, судьба моя уже будет решена. Я уверен, что иду на верную смерть, а между тем я спокоен, я даже счастлив, так как ради вас я жертвую своей жизнью и иду навстречу роковой случайности. Примите же последнее прощание от меня, которое принадлежит вам всецело, который и в этот последний час хочет еще раз повторить вам о своей безграничной и преданной любви, и которой заочно покрывает слезами, страстными поцелуями ваши маленькие дивные ручки. Прощайте. Когда пуля пробьет мое только для вас одно бьющееся сердце, и утолится боль раны, я умру спокойный, довольный и благословляющий вас. Но и сама смерть не убьет во мне моей любви к вам. Мертвый я все таки останусь безгранично любящий вас. Асмо. Остальные письма выражали волю герцога относительно его имущества. Кончив писать, он разбудил свою прислугу и стал одеваться. Этот пустой франт, даже идя на смерть, не забыл позаботиться о своем туалете. Беневента тоже проснулся и стал одеваться. Было около семи часов утра, когда к подъезду подкатил экипаж. Это приехал один из секундантов Асуно, барон Кинельворт, который привез с собой доктора. Оба герцога, надев шинели, сели в экипаж, который повез их по пустынным улицам в Гайд-парк. только изредка им навстречу попадались обозы со всевозможными продуктами, развозящие их по лавкам и кладовым, да мужики и бабы, идущие на работу. Главные же улицы были совершенно пусты.